Таким-то образом, мир был впервые предупрежден, что пища вновь просочилась куда не следовало. Прошла всего неделя, и кестонский луг оказался, как выражаются натуралисты, очагом распространения новых гигантских трав и насекомых. На сей раз это были не осы, не крысы, не уховертки и не крапива, но по меньшей мере три вида водяных пауков Несколько личинок стрекозы, вскоре они превратились в гигантских стрекоз, чьи парящие в воздухе сапфировые тела сотрясали весь Кент. И отвратительные студенистые тина, переполнившие пруд и скользкой зеленой слизью, доползавшие по дорожке почти до самого дома доктора Уинклса. Кроме того, усиленно пошли в рост камыш, хвощ и водяной папоротник. Покончить с этим удалось только, когда осушили пруд. Очень скоро стало ясно, что на этот раз появился не один, а сразу несколько таких очагов. Один был в Илинге, Теперь в этом уже нет сомнений. Именно отсюда хлынули полчища гигантских мух и красных пауков. Из Санбери поползли огромные хищные угри. Они вылезали на берег и убивали овец. Блумсбери явил миру новую устрашающую породу тараканов. Их рассадником стал один старый дом, где водилось множество всякой нечисти. Одним словом, мир опять столкнулся с происшествиями вроде тех, что потрясли однажды хиклибрау. Только вместо цыплят, крыс и ос теперь разрослись до чудовищных размеров другие издавна знакомые твари. Каждый очаг плодил свою собственную живность и растительность. Теперь мы уже знаем, что все эти очаги возникали только там, где жили пациенты доктора Уинклса, но в то время никто об этом не подозревал. Обвинять самого Уинклса никому и в голову не приходило. Поднялась вполне понятная паника, взрыв негодования, но все это обернулось не против доктора Уинклса, а против пищи. И даже не столько против самой пищи, сколько против злосчастного Бенсингтона, ибо общественное мнение с самого начала твердо уверовало, что именно он, и только он один за нее в ответе. Попытка линчевать ученого была лишь одной из тех вспышек, которые яркими красками рисует история, а на самом деле рядом со многими другими событиями они бледны и незначительны. Как это случилось, до сих пор остается тайной. Известно, что толпа нагрянула прямо с митинга, устроенного в Гайд-парке, крайними противниками чудо пищи из лагеря Кейтерема. Но кто первый предложил, хотя бы намеком, пойти громить дом Бенсингтона? Установить так и не удалось. Раскрыть непостижимую психологию толпы — задача по плечу разве что господину Гюставу Лебону. Как бы то ни было. Однажды в воскресенье около трех часов дня огромная бурлящая толпа разъяренных лондонцев хлынула к дому Бенсингтона с твердым намерением линчевать его, чтобы впредь всяким ученым неповадно было что-то там исследовать и открывать. И она едва не добилась своего, по крайней мере с тех пор, как давным-давно в середине царствования королевы Виктории решетки Гайдпарка были снесены разбушевавшейся толпой, никогда Лондон не видывал ничего подобного. Не менее часа жизнь незадачливого ученого висела на волоске. Бенсингтон ничего не подозревал до тех пор, пока с улицы не докатился гул приближающейся массы народа. Он подошел к окну и выглянул, все еще не догадываясь, что это имеет какое-то отношение к нему. Минуту другую он смотрел, как толпа, отбросив десяток полицейских, пытавшихся ей помешать, окружала вход в его дом, и вдруг понял: это пришли за ним. Он-то и нужен этой ревущей зверелой толпе. Бенсингтон был совсем один в квартире, пожалуй, это оказалось к лучшему, ибо кузина Джейн отправилась в Илинг к какой-то родне своей матушки пить чай. Как надо себя вести в подобных случаях? Эта бедняга представлял себе, вероятно, не лучше, чем правила поведения на страшном суде. Он метался по квартире, вопрошал столы и стулья, как быть, запирал и отпирал все замки, кидался то к окнам, то к дверям, то в спальню, и тут на выручку явился привратник. — Нельзя терять ни минуты, сэр, — сказал он. «Они уже углядели в прихожей список жильцов, узнали номер вашей квартиры и идут прямо сюда!» Он вытащил Бенсингтона на площадку лестницы, снизу уже доносился шум и крики, запер дверь покинутой квартиры и своим ключом отпер дверь квартиры напротив. «Больше надеяться не на что!» — шепнул он. В чужой квартире привратник распахнул окно, выходившее в узкий внутренний двор. Стена снаружи была утыкана железными скобами, образовавшими весьма неудобную и опасную лестницу на случай пожара. Привратник вытолкнул мистера Бенсингтона из окна на одну из таких скоб, показал, как на ней удержаться, и заставил карабкаться вверх, постукивая ученого по ногам связкой ключей, всякий раз, как тот останавливался, не решаясь двинуться дальше. Бенсингтону казалось это навеки. Никогда этой ужасной лестницы не будет конца. Карниз над головой недостижимо далек, до него еще не меньше мили, а внизу... О том, что ждет его внизу, лучше не думать. «Осторожно!» — вдруг закричал превратник и схватил его за ногу. Это было так страшно, что мистер Бенсингтон изо всех сил вцепился в железную скобу над головой и тихонько взвизгнул от ужаса. Его провожатый разбил какое-то стекло и, кажется, прыгнул куда-то далеко в бок. Затем послышался скрип, как будто отворилась оконная рама. Привратник что-то кричал. Кажется, ругался. Мистер Бенсингтон осторожно повернул голову и, наконец, увидел его. Спуститесь на шесть ступенек! скомандовал тот. Все это казалось Бенсингтону диким и нелепым. Однако же он повиновался и начал осторожно нащупывать ногой нижнюю скобу. «Не тащите меня!» — вскрикнул он, когда превратник, высунувшись из открытого окна, попытался ему помочь. Добраться до окна с этой страшной лестницей? Да это было бы нелегко и для белки! Не надеясь совершить подобный подвиг, примирившись с мыслью, что это в сущности самоубийство, и уже не помышляя о спасении, Бенсингтон шагнул вниз, и тут привратник довольно грубо схватил его и втащил в окно. «Придется вам побыть здесь», — сказал он. «Этот замок мне не открыть, он американский. У меня таких ключей нет». «Я выйду, захлопну за собой дверь и поищу смотрителя с ключом. А вы пока посидите в заперти, только из окна не выглядывайте». Отродясь, не видал этакой кровожадной оравы. Может, они подумают, что вас нет дома, переколотят все в квартире, да и успокоятся. — На моей двери, на табличке сказано, что я дома, — вздохнул Бенсингтон. — Фу ты, черт побери! Ну, мне надо отсюда убраться, а то меня еще застанут! Он исчез, хлопнула дверь. Теперь Бенсингтон мог полагаться только на собственную смекалку. Она загнала его под кровать. Здесь-то его немного погодя и нашел Коссер. К этому времени Бенсингтон был ни жив, ни мертв от страха, потому что Коссер выломал дверь плечом, наскакивая на нее с разбегу через всю площадку. — Вылезайте, Бенсингтон! — крикнул он, вломившись в квартиру. — Все в порядке! Это я! Надо отсюда выбираться. Они хотят подпалить дом! Все дворники уже удирают! Остальной прислуги и след простыл! К счастью, я поймал одного, и он сказал мне, где вы. «Вот, глядите!» Выглянув из-под кровати, Бенсингтон увидел в руках Коссера какие-то странные одеяния и, среди прочего, огромный черный чепец. «Они перетряхивают весь дом сверху донизу!» — сказал Коссер. «Если не подожгут, так уж непременно нагрянуты суда. Вызваны войска, но они подоспеют через час, не раньше. В толпе добрая половина хулиганы!» И чем больше квартир они разгромят, тем больше войдут во вкус. Само собой, разумеется, они здесь все перетряхнут. Вот надевайте-ка юбку и чепец, Бенсингтон, и давайте уносить ноги. Вы хотите, чтобы я? Начал Бенсингтон, высовывая из-под кровати голову, точно черепах. Вот именно! Одевайтесь и пошли! Само собой, разумеется. Вмиг, потеряв терпение, коссор вытащил Бенсингтона из-под кровати. и начал обрежать его старухой из простонародья. Засучил на нем брюки, заставил скинуть шлепанцы, затем стянул с него воротничок и галстук, пиджак и жилет, надел ему через голову черную юбку и красную фланелевую кофту, а поверх всего набросил тальму. И, наконец, снял с Бенсингтона, знакомые всему Лондону, очки и нахлобучил ему на голову черный чепец. — Ну, вы словно родились старухой, — заметил он, наскоро завязывая ленты чепца под подбородком ученого. Пришел черед башмаков на резинках. Жестокое испытание для мозолей. Теперь шаль, и старушка готова. — Повернитесь-ка кругом, — скомандовал Коссер. Бенсингтон покорно повернулся. — Сойдет, — объявил Коссер. Так в нелепом одеянии... путаясь и спотыкаясь в непривычных юбках, в вторе криком разъяренных лондонцев, жаждущих его крови и визгливым фальцетом, накликая проклятие на собственную голову, изобретатель Гераклеофорбии спустился по лестнице дома в Честерфилде, смешался с беснующейся толпой и навсегда отошел от событий, которым посвящен наш рассказ. После этого бегства он, совершивший великое открытие, ни разу больше не пожелал вмешаться в дальнейшую удивительную судьбу своего детища пищи богов.